Глава десятая. Красочный подземный мир. «Может, имеет смысл перебегать от пальмы к пальме?» — предложил Арджун. Он прикинул на глаз расстояние меж разлапистых пальм. Они росли довольно густо, так что стоило попробовать. Испытать свой метод он решил на себе. Парень резко оторвался от ствола и кинулся к соседнему. Трава злобно ощетинилась и лизнула его ноги, но поймать не успела. Увидев такое, Наташа тоже перебежала к другой пальме. Надо было признать, что способ действенный. Таня воспряла духом и последовала примеру. Виджу слез и присоединился к перебежчикам. Заметив закономерность в их действиях, трава поменяла тактику нападения. Она стала более жесткой. Трава больше не нападала, не избивала, просто выпрямилась во весь свой рост и замерла. Пробиться сквозь щетину твердых и острых травинок было нереально. Молодые люди оказались в плену. Каждый стоял, прижавшись к стволу пальмы. Дальше пути нет. Виджу не унывал. Он оценивающе поглядел на кроны пальм. — А что, если перебираться с одной пальмы на другую? — задумчиво протянул он. Тут уже не выдержала Наташа. — Мы тебе не обезьяны! — огрызнулась она. Смерив ее насмешливым взглядом, Виджу тут же заявил. Лучше быть живой обезьяной, чем мертвым человеком. Ну скажи мне, как долго мы тут выстоим? День? Два?» Наташа понурила голову. В одном виджу прав. Стоять им придется недолго. Они умрут от голода и жажды. Ну и прыгать с ветки на ветку она не сможет. Для нее это просто невозможно. Но не удержится она. Это виджу с Арджуном, может быть, сумеют на руках провисеть долго, перепрыгивая от пальмы к пальме. Но не она и не Таня. Это понимала и не только Наташа. Виджу и сам это уже осознал. Тогда вы тут стойте, а я попробую пробраться к башням. Может, удастся позвать кого на помощь. Неожиданно Арджун воспротивился такому плану. Нет, Виджу, так дело не пойдет, заявил он твердо. Сам понимаешь, что до строя далеко. Ни ты, ни я не доберемся туда. Да и потом, как найти дорогу назад? Так мы только девушек потеряем. Нельзя разделяться. Надо быть вместе. Таня с Наташей интенсивно закивали. Хоть помощь им сейчас не помешала бы, но вот остаться вдвоем, без Арджуна и Виджу девушки были не согласны. Уж очень страшно. «Жаль, что мы не сообразили прибиться все к одной пальме», — посетовала Наташа и вздохнула. «Так хотя бы веселей стоять было». Ее голос прозвучал настолько жалобно, а предположение, что так было бы веселее, насмешило всех. Таня хмыкнула и, не сдержавшись, залилась звонким смехом. Юноши тоже заулыбались. Наташа вначале нахмурилась, но вскоре разделила всеобщее веселье. Несмотря на удручающее положение, все они беззаботно хохотали. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Трава поникла. И не просто полегла, но и уменьшилась в размерах. Теперь она ровным зеленым ковриком дружелюбно лежала у ног удивленных путников. К такой неожиданности они и не были готовы. Арджун осторожно ткнул ногой зелень травы. Та ничем не ответила. Он осмелел, отошел от пальмы. Трава опять не проявила агрессию. Это было просто немыслимо. Хотя, скорее всего, немыслимым стоило назвать ранее агрессивное поведение травы, а не то, какое было у нее сейчас. Вслед за Арджуном от пальм отошли все остальные. Виджу обнаглел вовсе и стал с вызовом прыгать. Наташа замахала на него руками. Тише ты! Голос девушки выдавал чрезмерное беспокойство. Не серди ее! Еще не хватает, чтобы опять начала набрасываться на нас. Этого не хотелось никому, так что Виджу притих. Не сильно доверяя затаившемуся противнику, он зашагал в сторону башенок. По пути цапнул за руку Наташу и повел за собой. Арджун и Таня пошли следом. «Как думаешь, она больше не будет нападать?» спросила Таня у Арджуна, пытаясь как-то затеять разговор. «Попробуй спросить у нее», улыбнулся он в ответ. «А вначале, когда мы слезли с валуна, она тоже не проявляла себя, а потом изверела». «Я вот что думаю», включилась в разговор Наташа. «Если на нее так подействовал наш смех...» то нам ни в коем случае не стоит грустить или волноваться. И уж тем более злиться. Наши эмоции управляют состоянием травы. Таня была согласна с сестрой, но не согласна с травой. Поэтому Панура заявила. — Ну что за елки-палки? Уже и взгрустнуть нельзя. В ответ на ее слова кусочек травы уцепился за ее ногу. — Ой! — завопила, что есть мочи девушка, и в ужасе прыгнула к Арджуну. Он подхватил ее, оторвав от земли, но тут же поставил на землю. — А ты не хмурься и ничего не бойся, — назидательно посоветовал юноша. — Трава чувствует страх и переходит в наступление. Не согласиться с ним было невозможно. Таня это понимала. Но заставить себя не бояться она тоже не могла. Девушка в ужасе скакала следом за Арджуном, стараясь повыше подкидывать ноги. И все равно трава чувствовала ее настрой и постоянно хватало за пятки. Глянув на Таню, Арджун отметил. — С такой грациозной походкой тебе самое место на подиуме! Таня расхохоталась. Трава тут же угомонилась. Наташа шла и думала о том, что она грустила перед тем, как трава начала нападать на них. Девушка вспоминала, как ей было обидно, что они сбились с пути и не смогли попасть в альтернативную реальность так, как планировали. Сама того не подозревая... Наташа спровоцировала нападение травы. Хорошо еще небо на голову не обрушивается, и стая голодных шакалов не преследует по пятам. И тут сквозь заросли проглянули голодные заостренные морды шакалов. Наташа завопила. — Что такое? — завозмутился Виджу. Он выпустил Наташину руку, чтобы отчитать, но она вцепилась в него так, что он скривился от боли. — Тише ты! — зашипел он, стряхивая с себя подругу. Трава начнет реагировать на твой страх. Трава не замедлила откликнуться. Она выросла и вплелась в Наташины волосы. — орала девушка. — Там шакалы! Но если шакалы были там, то трава была уже тут и всячески норовила загробастать девушку. Виджу, что есть силы, толкнул ее к пальме. Чтобы Наташа не сбежала от выдуманных ею шакалов, он прижался к подруге, придавив ее к стволу. — Ой, больно! — завопила Наташа, отчаянно брыкаясь, чтобы вырваться. Но ведь Джуль сильнее навалился на нее, вминая ее спину в ствол пальмы. — Да что с тобой? — недовольно закричал он. — Неужто непонятно, что трава не выносит наших отрицательных эмоций? Контролируй себя! Наташа в диком страхе озиралась. Оказывается, этот лес полон враждебных существ. — Ох, зря она подумала о враждебных существах! На ветвях пальмы закачалась обезьяна с каля -клыки. Кругом закишели змеи, и в довершение издалека послышался рев тигра. «Я так и знала, что все эти твари водятся тут!» — паниковала Наташа. Это еще хорошо, что Виджу, прижав ее к стволу, загородил собой обзор. Из-за этого она не заметила крокодила в паре метров от их пальмы. Однако его увидел Арджун. Он стоял у другой пальмы и, вытаращив глаза, наблюдал за огромной рептилией. Но откуда было взяться крокодилу так далеко от реки? Арджун отказывался верить своим глазам. И тут он понял. Все эти животные — плод воображения Наташи. — Стой тут! — кинул он Тани и метнулся к Наташе. — Тебе не кажется, что втроем тут тесновато? — возмутился Виджу, но тут же осекся от взгляда брата. Арджун отстранил его, отчего Наташа получила относительную свободу. Но воспользоваться ею не спешила. Кругом была опасность. Она с ужасом глядела на всех тварей и истошно вопила. Арджун ухватил ее за подбородок и заставил посмотреть на себя. — Наташа, если ты сейчас же не перестанешь думать о всяких злобных существах, то беды не миновать! — прокричал он. — Изначально тут никого не было. И трава была миролюбивая, и солнце светило ясно. Он пытался максимально красочно описать дружелюбную картину, чтобы Наташа отвлеклась от хищников. «Птички пели, кузнечики трещали. Слышишь, вот и сейчас вокруг нас стрекозы вьются. Их очень много, Наташа, ты же видишь?» В ответ на его слова рядом зазвенели крыльями стрекозы. Их стало настолько много, что впору было от них отбиваться. Кажется, он перестарался с описанием множества стрекоз, поэтому тут же добавил. Хорошо, что большая их часть уже улетела. Стрекоз стало заметно меньше. Наташа уставилась в его огромные карие глаза немигающим взглядом. Мысли носились в ее голове с невероятной быстротой. Получается, что мы все же в альтернативной реальности, и наши желания сбываются? Арджун неопределенно покачал головой. Вид у него был не сильно воодушевленный. Наташа напряглась. Что-то не так. — Боюсь, что здесь сбываются не наши желания, а наши страхи, — отметил он и оглянулся назад. Крокодил исчез, да и шакалы с обезьянами тоже. «Да, — Да-да, сбывается все только плохое, — откликнулась Таня, услышав тему разговора. — Я уже пробовала пожелать себе еду. Ни фига не получилось. Зря она, конечно, про еду заговорила. Все моментально ощутили жуткий голод. Аж животы сводила. Тут, похоже, вообще ни о чем плохом нельзя ни думать, ни говорить. Хотя и не угадаешь, что можно, а чего нельзя. Таня-то ничего плохого не сказала. Странное место, ничего не скажешь. Хорошо, что животные пропали. Трава успокоилась. Арджун было удивился тому, что пальмы не нападают. Но тут же увидел, как его мысль заставила одну из пальм воинственно свести ветви и нагнуться. «Лучше думать о стрекозах». Парень тут же прогнал свою негативную мысль о пальмах и никому ничего не сказал на этот счет, чтобы эта мысль здесь даже не витала. Арджун взял Наташу за руку и потянул за собой. Оставаться на месте не было смысла, все дружно пошли дальше. Чем быстрее доберутся до людей, тем лучше. Но вдруг башни будут необитаемы? Подумав об этом, Арджун срочно переключился на что-то другое, чтобы не накликать беду. Если продолжать думать подобным образом, то людей они точно не найдут. Чем бы занять свои мысли? Как назло, в голову стали лезть невообразимо противные и ненужные на данный момент мысли. Арджун понял, что так можно притянуть беду. Пришлось выкручиваться. «Какой погожий летний день!» – начал он беззаботным голосом и прибавил ходу. Арджун решил заставить себя думать о чем-то хорошем, поэтому продолжил размышлять вслух. Как же нам повезло, что мы оказались тут. Сейчас доберемся до людей, и они помогут нам попасть в магистратуру. Все довольно неплохо складывается. Он оглянулся, чтобы убедиться, что никто не отстал. Виджу тянул Таню за руку. Наташа поспевала сама, поэтому Арджун еще ускорился, чтобы скорее добраться до шпилей. Девушки чуть ли не бежали следом, но замедляться не решались. Наташа поняла задумку Арджуна и подхватила. — Тань, спасибо тебе огромное. Благодаря твоему сну мы оказались тут. Такое дружелюбное место! Таня фыркнула и недовольно протянула. — Да уж, дружелюбнее некуда. Где-то в отдалении громыхнул гром и потемнело. От Таниных слов начиналась гроза. Но девушка не заметила и продолжила возмущаться. — Куда ни глянь, везде опасности! Землю залихорадило от землетрясения, и в горах раздался звук обвала. — Хватит! Виджу резко остановился и, схватив ее за плечи, встряхнул. «Может, перестанешь создавать катаклизмы?» Таня поспешно замолчала и обиженно надула губки. Взгляд Виджу был столь же хмурым, как и небо над головой. Под тяжестью взгляда Таня опустила голову. «Тут же нельзя говорить ничего плохого! Как она могла?» Даже стыдно стало. На ее чувства откликнулся дождь. Тугими струями он палил на землю. Таня поежилась. Возникло ощущение, что прямо в одежде она стояла под хорошим напором душа, причем под холодным. Одежда вмиг вымокла, а вместе с ней намокла и грязь, которую они так старательно навешивали на себя в черном тумане. В подсохшем виде она была серой и частично отвалилась, но сейчас опять стала липкой и черной. Выудив из создавшегося положения хоть что-то положительное, Наташа заелозила руками по лицу и телу. Грязная вода полилась с нее ручьями. — Как хорошо, что пошел дождь! — воскликнула она, радуясь, что можно вымыться. — Теперь мы чистые! — захихикала довольная Таня. Погода в здешних широтах была неимоверно чувствительна. Не успели девушки рассмеяться, как дождь тут же прекратился. Но тучи не развеялись. Здесь и так было не сильно светло из-за нависавших вокруг скал. А тут еще и огрызок неба, виднеющийся наверху. Затянулся чернотой. Стараясь не думать о плохом и не жаловаться на темноту, молодые люди уже чуть ли не бежали вперед. Надо срочно добраться до людей. Те помогут. Изрядно уставшие, невероятно голодные, исполосованные травой, но сделанной веселостью, переходящие в неискренний смех, молодые люди увидели сквозь пальмы заветную цель. — Мы дошли! — Таня подпрыгнула от радости и захлопала в ладоши. Испугавшись своих эмоций, она осеклась и оглянулась. Она уже боялась всего. Вдруг взрыв радости выразится во внезапном извержении вулкана. Таня уже боялась собственной тени, от всего ждала подвоха. Но все было спокойно. Прямо среди пальм возвышались три башни. Они больше походили на пирамиды, только очень вытянутые и заостренные. Меж ними стояли небольшие башенки с золотыми куполами, заостренными кверху, как луковички. Таких златоглавых строений было штук восемь. Пирамиды и башенки перемежались с тонкими длинными шпилями. То есть те стояли сами по себе, беря начало с земли. Они не венчали собой строения, а являлись отдельными архитектурными сооружениями. Некоторые были каменные, другие – серебряные. У основания больше метра. Они возносились ввысь и сужаясь терялись на фоне мрачного неба. Признаков жизни здесь не было. Может, внутри и находились люди, но снаружи понять это было невозможно. Здесь не было привычных глазу элементов жизнедеятельности человека. Ничто не говорило, что тут есть жизнь. Но уже то, что странные на вид постройки не выглядели обветшалыми или запущенными, можно было сделать вывод, что здесь обитают люди. Есть тут кто? — громко крикнул Арджун. Ответила ему тишина, и лишь пальмы как-то настороженно закачали лапами. «Может, постучимся?» — предложила Наташа. «Идея неплохая, только куда стучать будем?» Голос Виджу был серьезен, как никогда. Действительно, ни окон, ни дверей в постройках не было. Наташа вздохнула, понимая, эти здания не могут быть жилыми. Арджун пошел вперед. За ним ринулись остальные. Разбрелись, осматривая каждое сооружение. Дверей не видно, как не приглядывайся. — И что теперь? — упавшим голосом спросила Наташа. И тут же вспомнила, что нельзя унывать. Поэтому поспешно добавила. — Ой, хорошо-то как! Мы здесь одни, никто мешать не будет. Она тут же замолчала под тяжелыми взглядами друзей. Как бы не хотелось выглядеть веселыми, но отсутствие людей всех угнетало. Почувствовав настроение незадачливых путников, погода тут же стала убийственно грозной. В один из шпилей угодила молния. «Ой — Ой! — заорала Наташа. — Тише ты! — прикрикнул Виджу. То ли на Наташу, то ли на гром. Но тут парень онемел от неожиданности. Молнии одна за другой стали вонзаться в землю и оставлять за собой людей. Те с удивлением уставились на незнакомцев, а Таня, Наташа, Виджу и Арджун с облегчением вздохнули. Наконец-то они среди людей. — Надеюсь, что они дружелюбные, — пронеслось в голове Тани. В этот момент земля под ее ногами разверзлась, и она полетела в пустоту. — завопила она. Рядом с ней летели и орали Наташа и Арджун Свиджу. Полет был недолгим. Несколько секунд, и они свалились на что-то мягкое. Это была сеть с крупными ячейками. Ссыпавшись сюда, как горох, Четверо друзей потерли ушибленные места и огляделись. Золотистый свет лился от стен. Было видно, что сеть висит над пропастью. Находиться в ней было жутковато. Проваливаясь руками и ногами в ячейки сетки, новоприбывшие полезли к краю, где можно было ступить на землю. Юноши первыми выбрались наружу и помогли девушкам. Твердая почва под ногами порадовала бедолаг. — А куда подевались люди? — спросила Таня, озираясь. «Видимо, остались наверху», — ответил Виджу, задирая голову, будто надеялся увидеть дыру, сквозь которую они попали сюда. Но наверху ничего не было. Они огляделись еще раз. но удивление подземелье оказалось весьма приветливым. Множество колонн поддерживало высокий свод, с которого свисали длинные капли желтого света. Вроде как водная капля, но только из света. Дрожит, слегка качается, но не падает. Сами колонны, словно из жидкого хрусталя, сверкают и при этом струятся сверху вниз, растекаясь по полу. Подобное явление настолько ошеломило путников, что они удивленно захлопали глазами. Пол светился, отражая свет капель и колонн. Он тоже был весь в движении, будто вода, искрящаяся на солнце, спешила по горным перекатам. Визуальный эффект был удивительным. Пол вроде жидкий и в то же время твердый. От подобной несовместимости понятий в головах молодежи все спуталось. Это было сродни тому, как держать руку в огне, но при этом ощущать не огонь, а как вода скользит меж пальцев. Потрясающе! Кстати, кто тут подумал об огне? Вот и он. Полыхнул за спинами друзей и сжег сетку. Девчонки с визгом отскочили. Виджу с Арджуном последовали их примеру. Опасное соседство с пропастью никого не радовало. Осторожно ступая, путники двинулись вглубь сверкающего подземелья.